Глава третья. Формулирование эффективных предложений. Искусство программирования разума. Каждое слово, которое мы произносим или мысленно повторяем, оставляет след в нашем сознании. Оно влияет на нашу самооценку, настроение, мотивацию и даже на наши поступки. Человек – существо мыслящее, но зачастую его мысли работают против него самого – «Я никогда этого не сделаю», «Мне всегда не везет», «Я не смогу». Эти утверждения звучат безобидно, но они программируют разум так, что он действительно начинает воспринимать их как руководство к действию. Однако если сила слов способна ограничивать нас, значит, она также может нас поддерживать, вдохновлять и вести к цели. Именно так работает самогипноз и внушение. Правильно сформулированные предложения могут превратить любую мечту в четкую установку, а затем в реальный результат. Как же создавать эффективные внушения, которые действительно меняют мышление и влияют на поведение? Для этого важно освоить три ключевых элемента – позитивные утверждения, ясные цели и силу визуализации. Как создавать позитивные утверждения, которые работают? Мозг устроен таким образом, что он постоянно анализирует окружающий мир и формирует представления о себе и своих возможностях. В основе этого процесса лежит и язык, которым мы мысленно разговариваем с собой. Если этот внутренний диалог наполнен сомнениями, страхами и негативными формулировками, они неизбежно превращаются в реальность – Представьте, что у вас есть два друга. Один постоянно говорит вам «ты сможешь, все получится, просто попробуй», а другой каждый день повторяет «ты не справишься, у тебя нет шансов». Какой из этих друзей будет вдохновлять вас, а какой подрывать уверенность? Теперь осознайте, что именно ваш внутренний голос выполняет роль этих друзей. Позитивные утверждения, аффирмации помогают настроить разум на успех, но есть важное условие — Они должны быть сформулированы правильно. Во-первых, мозг не воспринимает отрицание. Если вы скажете себе «я не хочу бояться выступать на публике», сознание зафиксирует главное слово в предложении «бояться». Вместо этого лучше сказать «я выступаю уверенно и спокойно». Во-вторых, аффирмации должны быть в настоящем времени. Если вы скажете «я буду» уверенным, подсознание воспримет это как что-то далекое, но если сказать «я уверенный и спокойный человек», разум начнет воспринимать это как уже существующий факт. В-третьих, утверждения должны быть конкретными. Фраза «я счастлив» звучит абстрактно, а вот «я чувствую радость и благодарность за этот день» создает более четкий эмоциональный образ. «Попробуйте прямо сейчас». Подумайте о том, чего вам не хватает, и сформулируйте позитивное утверждение, соответствующее вашему желаемому состоянию. Почувствуйте, как оно звучит, насколько оно откликается внутри вас. Повторяйте его, чтобы оно стало частью вашей реальности. Как ставить ясные и достижимые цели? Формулирование эффективных предложений в самогипнозе и внушении тесно связано с искусством постановки целей. Если вы внушаете себе нечто расплывчатое, ваш мозг просто не понимает, к чему стремиться. Это как пытаться построить дом без плана. Процесс идет, но результата нет. Допустим, вы хотите повысить уверенность в себе. Просто повторять «я уверенный» полезно, но недостаточно. Ваш мозг должен понимать, какая именно уверенность вам нужна. И вместо размытой формулировки лучше использовать конкретное, достижимое утверждение. Например, «Я уверенно говорю на встречах и чувствую себя спокойно». «Я легко знакомлюсь с людьми и чувствую себя комфортно». Такие формулировки помогают подсознанию понять, на какие аспекты поведения нужно повлиять. Также важно разбивать цели на этапы. Если вы хотите научиться выступать перед публикой, внушение «я великолепный оратор» может восприниматься разумом как нечто далекое. Но утверждение «я с каждым выступлением чувствую себя увереннее» будет работать эффективнее, потому что оно фиксирует процесс изменений. Когда цель ясна, внушение становится более мощным. Поэтому перед практикой самогипноза попробуйте задать себе вопрос. Как именно я хочу чувствовать себя или вести себя? Какие признаки подскажут мне, что цель достигнута? Как я могу сформулировать внушение так, чтобы оно воспринималось как реальность? Чем конкретнее ответ, тем лучше работает внушение. Примеры эффективных внушений для самогипноза для уверенности в себе. С каждым днем я ощущаю больше уверенности в своих силах. Я легко выражаю свои мысли в любой ситуации. Я спокойно и уверенно общаюсь с новыми людьми. Я выступаю перед публикой с комфортом и вдохновением. Мой голос звучит уверенно, и люди слушают меня с уважением для достижения целей и повышения мотивации. Я четко вижу свою цель и уверенно двигаюсь к ней. Каждый мой шаг приближает меня к успеху. Я нахожу эффективные решения и уверенно воплощаю их в жизнь. Моя мотивация растет с каждым днем. Я организован, организованно и легко достигаю поставленных целей для снижения стресса и расслабления. Мой разум спокоен, и я легко справляюсь с любыми ситуациями. Я контролирую свои эмоции и сохраняю внутреннюю гармонию. С каждым вдохом я наполняюсь спокойствием, с каждым выдохом отпускаю напряжение. Я легко расслабляюсь и позволяю себе чувствовать покой. Покой. Я нахожу выход из любой ситуации с ясным умом и уверенностью. Для улучшения концентрации и продуктивности. Я легко фокусируюсь на важных задачах и довожу их до конца. Я полностью сосредоточен сосредоточена на текущем деле. Я работаю эффективно и мои мысли организованы. Каждый день я совершенствую свою способность к концентрации. Я работаю спокойно, уверенно и с высокой эффективностью. Эти внушения помогут вам перепрограммировать свой разум, сделать перемены естественными и достичь своих целей без внутреннего сопротивления. Главное — довериться процессу и позволить самогипнозу работать на вас. Использование силы визуализации. Слова важны, но еще сильнее их делает воображение. Наш мозг не различает реальный опыт и мысленный образ, если он достаточно детализирован. Именно поэтому спортсмены тренируют движение в уме, а успешные люди представляют свой успех до того, как он происходит в реальности. Чтобы сделать внушение по-настоящему мощным, нужно добавить к нему визуальный и эмоциональный компонент. Представьте, что вы хотите развить уверенность в себе. Вы говорите себе «я уверен в себе и свободно выражаю свои мысли». Теперь закройте глаза и представьте, как вы говорите уверенно, чувствуете силу в голосе, видите себя в комфортном состоянии. Почувствуйте эту уверенность, представьте, как другие люди слушают вас с интересом. Этот метод делает внушение не просто словами, а пережитым опытом. Чем больше эмоций вы добавите, тем сильнее воздействие. Визуализация также помогает закрепить новые убеждения. Если вы хотите перестать бояться публичных выступлений, попробуйте представить идеальный сценарий. Вы выходите на сцену, чувствуете себя спокойно. Вы уверенно смотрите в зал, ощущая поддержку. Вы говорите легко и непринужденно. Этот мысленный опыт создает в мозге новые нейронные связи, и со временем он начнет восприниматься как привычная реальность. Попробуйте сейчас. Закройте глаза и представьте себя таким, каким хотите стать. Почувствуйте, как это состояние становится вашим. Чем ярче образ, тем быстрее он закрепится в сознании. Как объединить эти техники для максимального эффекта? Формулирование эффективных предложений – это не просто выбор слов, а целая стратегия воздействия на разум. Чтобы внушение работало максимально эффективно, важно сочетать все три элемента. Первое – создать правильную формулировку, позитивную, конкретную, в настоящем времени. Второе – связать ее с ясной целью, чтобы разум понимал, чего именно вы хотите достичь. Третье. Подкрепить ее визуализацией, чтобы мозг воспринял желаемое состояние как уже существующее. Попробуйте применить это прямо сейчас. Выберите одну сферу, в которой вы хотите изменений, сформулируйте внушение, закройте глаза и представьте, как оно становится вашей реальностью. Почувствуйте эмоции — Свяжите их с образами и повторяйте этот процесс каждый день. Эмма всегда считала себя застенчивой. В больших компаниях она старалась держаться в стороне, избегая разговоров с незнакомцами. Она завидовала людям, которые легко заводили беседу, смеялись в голос и не боялись привлекать к себе внимание. Я просто не такой человек, говорила она себе. Однажды на работе ей предложили выступить с презентацией перед клиентами. Мысль о том, что все взгляды будут прикованы к ней, заставляла ее сердце сжиматься от страха. Ее первая реакция была очевидна — отказаться. Но потом она вспомнила, что недавно читала о самогипнозе и внушении. «Если слова действительно могут изменить восприятие реальности, почему бы не попробовать?» Эмма решила подойти к этому осознанно. Она села в своем любимом кресле, закрыла глаза и начала формулировать свое первое внушение. Вместо привычного «я не хочу бояться выступать» она сказала «я уверенно и спокойно говорю перед людьми». Она повторяла это предложение снова и снова, пока оно не начало звучать естественно. Но просто слова казались ей недостаточными. Тогда она добавила визуализацию. Она представила себя в конференц-зале. Клиенты сидят в ожидании. Она встает, берет в руки микрофон и делает глубокий вдох. Вместо страха она чувствует легкость. В ее голове звучит спокойный, уверенный голос. Она улыбается. Она говорит легко, уверенно, с чувством, и все внимательно слушают. Эта картина была настолько реальной, что Эмма почувствовала тепло в груди. То самое ощущение, которого ей не хватало в реальности. Но чтобы закрепить этот эффект, она добавила дыхательную технику. Перед сном и утром она делала медленные вдохи и выдохи, повторяя свое внушение и представляя себя в этом уверенном состоянии. Каждый раз, когда страх возвращался, она снова закрывала глаза и вспоминала свою визуализацию. Наступил день выступления. Когда Эмма стояла у сцены, знакомый страх попытался овладеть ею. Но вместо паники она автоматически сделала глубокий вдох, повторила про себя свое внушение и вызвала в памяти картину, которую репетировала в своем уме. И вдруг она поняла. Все происходит точно так же, как она себе представляла. Она почувствовала себя уверенной. Она начала говорить, и голос звучал спокойно. «Люди действительно слушали». Она увидела, что некоторые кивали, соглашаясь с ее словами. Она больше не зацикливалась на страхе. После выступления коллеги похлопали ее по плечу, ты отлично справилась. Эмма улыбнулась. Она не просто справилась с задачей, она перепрограммировала свой разум. С того дня она поняла, что слова, мысли и образы обладают огромной силой. Если их правильно комбинировать, можно изменять себя изнутри, и становиться таким человеком, каким всегда хотелось быть. Так она научилась использовать формулирование внушений, постановку целей и визуализацию не только в самогипнозе, но и в своей жизни. И теперь каждый раз, когда ей нужно уверенно выступить, она просто включает свой новый, запрограммированный образ себя. Эта история показывает, как объединение трех техник — правильных формулировок, визуализации и дыхания может трансформировать внутреннее состояние человека. Если это сработало для Эммы, то почему бы не попробовать вам? Со временем ваш разум перестроится, и новые установки станут естественной частью вас. Ведь именно так работает самогипноз. Он помогает превратить слова в реальность, меняя вас изнутри.